Глава девятая На следующее утро я проснулся, как обычно, рано. Света, видя мои переживания и напряжения, с расспросами ко мне не, не лезла. Собрали все в столовой, позавтракали, пошли к машинам. Кто-то пытался шутить, кто-то молчал. Но все были немного на взводе. Экипажи мы скомпоновали еще перед тренировками. «КамАЗ» – водила Игорь, стрелок в кабине Валера. Стрелки в кабинах – Миха и Андрей. Навара – водитель Иван. У него лучше всех получалось управлять этой бешеной тачкой. Стрелок – Дима. Славка и я – грузчики. Игорь несколько дней учился быстро парковаться на «КамАЗе» вместе с платформой разворачиваться на маленькой площади, заезжать задом в узкие места. Мы ему в пустыне флажки ставили, и он между ними заезжал платформой. Слушал команды заднего пулеметчика, так что Дима был еще и говорящим паркутроником. Мое место и место славки были определены в коридорчике между кабинок. От кабинки, которая была установлена за кабиной КАМАЗа, К той, которая на платформе, был сварен окопчик, как его Миха назвал, чтобы между кабинками можно было на ходу перемещаться, не боясь свалиться с рама грузовика. Вот там мы и находились. И оттуда же нам и надо будет выпрыгивать для погрузки. Люки с двух сторон тоже сделали. Будь осторожен, сказал он мне Света и поцеловала. Погрузились, каждый на свое место. Одели шлемы. Все, кроме меня и Славки, пристегнулись. У нас с ним были только крепления за пояс, как у монтажников, чтобы можно было быстро освободиться для погрузки. Проверили внутреннюю связь, оружие и боеприпасы. Тронулись. «Вижу облако», — услышал я в своем шлеме голос Вани. «Подъезжаем, сейчас будем нырять». — Да там ничего страшного, — успокоил нас всех Валера. — Просто раз — и мы внутри. — Так что давай, Вань, жми дальше и не очкуй. Из окопчика я видел приближающееся облако. Вот оно, совсем близко, голубое такое облачко. Подъехав ближе, я действительно увидел сквозь него пустыню на той стороне и катающееся по песку перекати -поле. Потом раз, мы просто проехали его, как обычный туман. И все, мы внутри. «Поздравляю!» — снова голос Валеры. «Мы внутри, теперь смотрите по сторонам». «Но до городка, скорее всего, ящеров не будет». «Дим, Вань, давайте вперед. Отрыв не более километра двух. Город увидите, въезжайте в него. Скорость не более 60 километров». — Ищите тачки, которые нам нужны. — Понял, — ответил Дима. Джип тут же оторвался от нас, исчезнув в облаке пыли. Пришлось одеть маску на лицо. Мы на грузовике продолжили движение по этой дороге. Дорога как дорога, такая же пустыня. — Мужики, есть грузовик, — услышали мы голос Ивана. Головастик, битый в морду, рядом две легковушки. Акцент и Мазда 6, лобовая, до города метров пятьсот. «Проезжайте дальше», — коротко сказал Валера. «Ищите другие, поменьше битые. Мы на подъезде. Игорь, пробег». 20 километров по спидометру. Через пять будет город». Минут через пять на связь снова вышел Иван. «Видим автовоз. Грузовик Сканя битый чуть совсем в правую сторону». Он прям кричал от радости. «На автовозе семь пятидверок Сузуки Витара. Покоцанная, правда, все. Видимо, он там на бок лег». «Ура!» — услышал я в наушниках дружный бопль ребят. «Вот это удача!» «Сразу грузовик и 7 джипов. В Первую же поездку». Осталось только все это упереть из облака. «Опишите место, где стоит автовоз. Сами прокатитесь вокруг. Посмотрите еще машины и ящеров. Мы сейчас подъедем. Въезжаем в город», — отдал команду Валера. «Как въедете в город», — услышали мы голос Димы, «прямо до первого перекрестка, на нем налево, далее прямо метров пятьсот». Направо и будет автовоз. Ящеров пока не видно. Игорь, как понял? Голос Валера. Понял. Перед въездом в город мы увидели машины, про которые нам говорили разведчики. Грузовик, стоящий на обочине дороги, и две легковушки. Удар у них действительно был сильный, Лобовой. У «Акцента» аж крыша волнами пошла. А «Мазда» достаточно свеженькая. Но там тоже все плохо. Морда вся загнута. Слишком много ремонта. И вот мы въезжаем в городок. А Валера с Димой были правы, когда рассказывали нам про него. Мы действительно ехали по обычному российскому городку. Как на другой планете оказались. Асфальт, зелень, деревья, столбы, здания, магазины, вывески. Да все то же самое, только людей нет. И ветер гоняет по земле кое-какой мусор. Вид у коротка был провинциальный. По всей России таких море. Да и машины по дороге не ездят. Стоят либо на обочине, либо прямо посередине дороги. Я увидел стоящий на обочине черный «Форд Фокус». Боковой удар в левую часть. Стекол боковых нет. Стойка загнута внутрь. Не сильно, но видно. Дальше серебристая нексия. Удар с задницу в левую сторону. Колесо, скорее всего, зажато. Чуть дальше еще одна аннексия, синяя. Морда, правая сторона. Капот загнут. Фара, бампер. Проехали еще дальше. Еще несколько легковушек. Пежо 308. Перевертыш. Соната, завязанная в узел практически, даже не знаю, куда водитель на ней влетел. Шкода Октавия. Красная в последнем кузове. Судя по спойлеру, турбинированная. Где 220 лошадей, мотор. Смотрится обалденно. Вся бочина счесана, притерся где-то так пока ехали, попалось еще несколько легковушек с сильными или не очень повреждениями. Грузовиков попалось два. Большой Америкос со спальником, но там вся морда разбита практически, и фургон Хендай. Ему кто-то взад хорошо так въехал, не иначе грузовик какой-то. Там будку скреплений сорвала сорвало, и, думаю, раму тоже повело. Точно не наш вариант». Зато, чуть проехав, увидели «Фольксваген-транспортер» пассажирский. На этот что-то уронили сверху. Задняя часть крыши вмята. Возможно, дерево упало или столб. А так машина вроде как ровная вся. Автобус двухэтажный. Морда разбита. Скорее всего, в столб где-то вошел. И карус наш с вмятой задней частью. «Вижу газель пассажирскую!» — доклад Димы. «Удар в заднюю часть!» «Российских хлам не берем!» — тот же ответ Валера. «Ищите дальше, еще должны быть машины!» Минут через 10 мы подъехали к стоящему автовозу. Пока ехали, я постоянно слышал шум работы двигателей в кабинах пулеметчиков. Парни крутили стволами на 360 градусов. Но пока все было тихо. Действительно, тягач сканей и обычный открытый двухэтажный автовоз с сузуками. Вот это удача! То, что машины немного побиты и поцарапаны, ничего страшного. Соберем и покрасим. Игорь со мной. Снова команда Валеры. Андрей левая сторона, Миха правая. Мы пробуем завести тягач. Слава перед КАМАЗом. «Саша, назад! Залезь в автовоз и оттуда смотри за нашими задницами!» «Навара, как там у вас?» «Тихо все!» — тут же ответил Иван. «Видим «Мерседес-спринтер», маршрутку, на боку лежал где-то, и «Мазду СХ-9». Перевертыш, но кузов не сильно повело. От вас около километра. «Сами сможете, Мерин, притащить к нам сюда на галстуке?» Сейчас попробуем. Нет, стоп, быстро к нам возьмите Славку. Саша, ты так и стоишь сзади. Миха, на тебе еще и передок. Слава, ты за руль маршрутки. До вокзала 50 рублей, тут же сострил Славка. Понял, буркнул Миха, и я услышал, как заработал электродвигатель в его кабинке. Через пару минут подлетела наша навара. Славка быстро запрыгнул в кузов, и джип сорвался с места. «Что с тягачом?» — спросил я, стоя на колене позади автовоза и глядя по сторонам. А «В руках у меня был мой калаш, за спиной дробовик». Сердце бешено колотилось. Я все ожидал, что сейчас появятся ящеры, которых я никогда не видел, и нападут на меня. «Аккумулятор живой, пробуем завести», — услышал я голос Игоря. «Давай, пробуй быстрее», — снова голос Валеры. «Прикрываю, а то твоя жопа из кабины торчит». Лапы на платформе мы уже опустили. Осталось только начать затаскивать машины. «Ну где вы там?» — нетерпеливо спросил я. «Маршрутчики!» «Через минуту будем», — ответ Славки. Тут же я увидел, как из-за поворота выруливает наша Навара и на галстуке тащит белую маршрутку «Мерседес». «Следующая остановка конечная», — снова пошутил Славка. «Просьба освободить салон машины». «Есть!» — услышали мы радостный возглас Игоря. Сканья чихнула выхлопом. «Кто ее поведет?» «Слава, за руль в того сказал я ему. «Ты умеешь такими управлять». — Понял. — Саша, смотри за задницей. Игорь, мы грузим с тобой меренно в прицеп. Навара за Маздой. Давайте. Мимо меня проехал наш джип с Мерседесом на привязи. Мне очень хотелось посмотреть, как парни будут грузить его на прицеп. Все-таки столько у нас рассуждений по этому поводу было, но надо смотреть за задницей. Я только мельком посмотрел на на автовозе «Сузуки» и внутренне ликовал. Семь тачек, не сильно битых. Так, справа кузов помят немного. Видимо, автовоз куда-то съехал, и они просто легли на бок внутри. Через пару минут мимо меня с диким ревом пронеслась Наварра. В кузове, вцепившись в дуги, держался Славка. «Понятно, за «Маздой» поехали». Внезапно я увидел, как между домов справа что-то мелькнуло. Показаться мне не могло. Еще раз. «Кажется, у нас гости», — сказал я в рацию, продолжая крутить головой по сторонам. «Справа от задницы автовоза дома. За ними кто-то есть». «Навара, бросайте, все сваливаем!» — тут же голос Валеры. «Мы уже едем назад с Маздой». Быстро к платформе, грузим и валим отсюда. Ящеры подходят. Я тоже вижу, голос Андрея. Слева за зданием шебуршится кто-то. Мимо меня опять пролетела навара с маздой на галстуке. Игорь, быстро мазду грузим, голос Валера. Славка, за рулев того, за бегом. Тут я увидел, как из-за дома показалась башка ящера. А потом он показался весь. Вот это хреновина. До домов было где-то метров пятьдесят. Так что я его хорошо рассмотрел. По размерам действительно, как наш страус. Мощная шея, хвост, стоит на задних лапах. передняя просто свесил. Он вышел из-за дома, пока еще не видел людей. Неужели звук двигателя не слышал? Только я об этом подумал, как он повернул свою башку и заметил ребят. Мне-то их не было видно из застоящих машин. Ящер тут же сорвался с места в сторону людей. Я, недолго думая, вскинул автомат и открыл по нему огонь. Целил в голову. «Слева три ящера!» — спокойный голос Андрея. И тут же раздалась длинная пулеметная очередь. «Справа двое, прут на нас!» — закричал из передней кабинки Миха и тоже сразу открыл огонь. Своему ящеру я попал в голову. Тот как-то споткнулся на ходу и упал мордой в землю. «Готов!» «У меня чисто!» — прокричал я в микрофон. «У меня тоже!» — по очереди доложили Миха и Андрей. «Сколько осталось до окончания погрузки?» — спросил я. «Минута!» — услышал я запыхавшуюся во Валеру. «Слава, вали отсюда на автовозе. Ду из города, быстро!» «Ваня, Дима, сопроводите его до выезда и назад. Саша к платформе!» Я быстро выпрыгнул из автовоза, и он тут же тронулся с места. Смотрю, девятку практически затянули на платформу. На ней уже на боку стоял Мерин. Игорь уже сидел за рулем КамАЗа. Я, подбежав, помог Валере с лебедкой. «Игорь, трогай!» — скомандовал Валера. «Кабинки, что у вас?» «Чисто!» — тут же ответили Михаил и Андрей. Вдалеке раздались короткие очереди из пулемета. «Было два ящера!» — послышался голос Димы. «Чисто!» — Там на выезде «Шкода» крас... нормальная, «Иннексия» серебристая, — крикнул я Валерия. — Сейчас подъедем, их тоже погрузим, — ответил он мне. — Игорь, давай к машинам. Камаз тронулся с места, и мы покатили к машинам, которые решили взять с собой. «Рогач — Рогач! — услышали мы голос Михаила. — Впереди прет на нас! Миха тут же открыл по нему огонь. Я только видел из платформы, как его башенка повернулась по ходу движения, и пулемет стреляет. «Да что же ты за тварь такая!» — крикнул Миха. «Пацаны, держитесь все!» Я только успел схватиться за край кузова платформы, как почувствовал легкий удар в переднюю часть. «Тебе творят они по зубам!» — услышали мы злой голос Игоря. «КамАЗ гораздо тяжелее тебя!» Я почувствовал, как мы переехали что-то, и тут же из-под колес платформы вывалился бесформенный кусок мяса, и весь асфальт покраснел от крови. Мы подъехали к Некси. «Саша, грузим!» — крикнул мне Валера и выпрыгнул из платформы. «Лебедку я уже размотал, поэтому просто бросил ему конец троса». Он поймал его и, быстро нагнувшись, закрепил за передний крюк машины. «Давай, затягивай!» — крикнул он мне. С обоих пулеметов раздались короткие очереди. Я аж голову в плечи втянул от неожиданности. «Минус два!» — хохотнул Андрей. «Игорь, давай дальше!» — снова крикнул Валера, когда лебедка затащила Нексию передними колесами на лапы платформы. «Красная Шкода!» «Вижу!» Подъехали к ней. Процедура погрузки повторилась. Где-то совсем рядом раздались длинные пулеметные очереди. И тут же крик Димы. «Ящеры прут! Валите оттуда! Их тут до хрена!» Тут же заработали оба наших пулемета. Через какое-то время заработал пулемет из кабины КамАЗа. Видимо, Игорь перелез на место пулеметчика и открыл огонь. «Рогачи!» Услышал я Валеру. Я отвлекся от управления лебедкой и увидел, как сзади на нас бегут два рогача и около десятка ящеров. У меня душа в пятке ушла. До них было около 100 метров. Тут дома стояли близко к дороге. Они выбегали из-за каждого угла, и с каждой минуты их становилось все больше. Валера, наконец, закрепил трос лебедки за крюк «Шкоды». — Саша, не спи! — закричал он мне. «Затаскивай — Затаскивай! Я включил лебедку и стал стрелять по бегущим в нашу сторону ящерам. Андрей во второй кабинке, которая была установлена прямо на платформе, расстреливал выбегающих из дома хищников. «Гранаты — Гранаты! — снова закричал Валера, увидев, как лебедка начинает потихоньку тащить Шкоду на платформу. Мы с ним кинули в приближающихся к нам ящеров и рогачей по две гранаты. Сзади из кабинок захлопали АГС. Краем глаза я видел, как ящеры прут на нас со всех сторон, а среди них разрываются гранаты. Несколько осколков попало в ближайшие дома, выбив окна или куски стен. Те из ящеров, возле которых взрывались гранаты, Либо падали замертво, нашпигованные осколками, либо их сбивало с ног ударной волной, либо отрывало что-то. «Быстрее, мать вашу, грузите тачку!» — заорал Игорь из КамАЗа. Наши гранаты взорвались прямо перед ногами рогачей и ящеров. Когда дым рассеялся, мы с Валерой увидели, что три ящера лежат на асфальте, остальные разбегаются в разные стороны. «Один из рогачей тоже лежит, а второй продолжает переть на нас». «Дробовики!» — крикнул мне Валера. «Валим его!» Я быстро спрыгнул с платформы, на ходу вытаскивая из-за спины дробовик. Вдвоем мы открыли бешеный огонь по бегущему на нас рогачу. У него вся морда была посечена осколками. И я видел свисающие с него куски кожи и мяса. Видимо, его хорошо посекло взрывом гранат». И он теперь пёр на нас уже на адреналине. Если врежется в Шкоду, трос запутается, и хрен мы его отцепим уже. Но двенадцатый калибр — вещь, особенно на близком расстоянии. Из двух стволов мы его таки завалили. Каждый выстрел вырывал из него хороший такой кусок плоти. И не добежав до нас каких-то 10 метров, рогач наконец-то упал, весь обливаясь кровью. У меня как раз патроны кончились. Быстро закинув ружье за, за спину, я взял автомат и выпустил ему в голову длинную очередь. «Готов — Готов! — крикнул я. «Уходим — Уходим! Лебедка уже затащила шкоду на платформу. — Мужики, ну что вы там! — снова голос Андрея. — Мы вам тут дорогу запарились расчищать. Ванька крутится, как волчок. — Все, все, едем! — ответил я. Последнюю машину погрузили. — Игорь, жми! — крикнул Валера и мы вдвоем с ним запрыгнули в саму платформу. Бежать до коридорчика между кабинок уже не было времени. Миха с Андреем продолжали молотить поочередно из пулемета и АГС. Высунувшись из платформы, я увидел, как из-за каждого здания в нашу сторону бегут ящеры. И было их очень много. Но мы уже набрали скорость, и догнать нас они уже не могли. Откуда-то сбоку вынырнула наша навара, стреляя на ходу, а за ней бежали рогачи два ящера. Очередь из корда попала в ближайшего ящера, и того просто разорвало пополам. Все, бойцы, теперь домой, как-то спокойно сказал Валера, заряжая дробовик. Славка, ты где? спросил я. Вижу, выезд из облака, все нормально. У вас там как? Отбились, вроде, тоже едем. «Мы сделали это!» — заорал Игорь. «Мы смогли, мужики!» Все начали орать и поздравлять друг друга. Я сидел на корточках внутри платформы и просто тупо смотрел перед собой, слушая, как ребята ликуют. Вот так, брат, рядом со мной на корточке присел Валера, оставив между ног свой дробовик. И так почти каждый раз. «Еще чуток!» И нам пришлось бы просто прорываться сквозь них. Ты как? Нормально, Валер. Отпускает вроде. А ты молодец, — улыбнулся он, хлопая меня по плечу. Не сдрейфил, когда на нас рогач пер. Некогда было дрейфить.